Глава 19. Марина. Понятия не имею, зачем делаю это. Наверное, некоторые решения принимаются не умом, а сердцем. Не все поступки должны быть логичны и взвешены. Иногда даже собственная безопасность отходит на второй план. Я сказала Даниле, что сама приеду туда, где он будет. Мне так удобно. Хочу контролировать ситуацию и уйти, если понадобится. Доезжаю на автобусе до того самого санатория, в котором навеки остались мои купальные плавки. Пока жду, решаю прогуляться вдоль высокого белого забора. Эх, как же классно там на территории. Здорово мы с Варей отдыхали, пока охрана не заподозрила неладное. Однажды через несколько лет мы с сестрой будем тусоваться именно в таких местах, красивых, комфортных, дорогих. Нам будут угождать, на перебой улыбаться. Я увлекаюсь, представляю себе нашу с Варей важные лица, выгуливающие из угла в совершенно расслабленном состоянии. Как вдруг резко останавливаюсь. И нет, Не потому что вижу знакомый крузак на парковке. Успела привыкнуть к этому старому, вечно грязному внедорожнику. Посидеть за рулем и даже находясь внутри целоваться. Останавливаюсь я, потому что шокирована видом своего колхозника. Данил стоит у центрального входа в санаторий, одет он совершенно не так, как положено работягам. Черные брюки со стрелками, была снежная рубашка, начищены туфли. Пару верхних пуговиц он расстегнул, рукава по локоть закатал, смеётся, что-то рассказывая приятелям, которые толпятся рядом. Я невольно робею, рассматривая мужчину, ставшего вдруг далёким, совершенно чужим в этой одежде. Между нами будто пропасть разверзлась, и в груди колет сильно-сильно. Не мой, он не мой. Слишком уверенный в себе, слишком притягательный, слишком опасный. Я мешкою тереблю лямку рюкзака, пульс частит, словно рядом опасность. Данил болтает с друзьями, они одеты попроще, но всё равно дорого улыбаются. И я решаю, что зря попросила его о встрече. Ясно же, что не вовремя. И вообще. Уже собираюсь тихонько свалить на остановку, как замечаю его взгляд на себе. Разворачиваюсь на пятках и быстро ухожу за угол, потому что интуиция именно это советует сделать. Но Данил быстро догоняет. «Марин! Эй!» — зовет он. «Блин!» Я нехотя оглядываюсь, сначала замедлив шаг, а потом и вовсе остановившись. Он быстро приближается. «Вау!» Вблизи выглядит еще шикарнее. «О, привет!» — говорю весело. «Это был ты? Я не узнала. Богатым будешь». «Надеюсь, было бы неплохо». Он подходит ближе, между нами остается не больше метра. Смотрит в глаза. «Ты хотела о чем-то поговорить?» «Да, хотела». «Пойдем в машину?» — предлагает Данил, а потом улыбается. В этот момент робость, как по велению волшебной палочки, спадает, и я улыбаюсь в ответ. «Мы целовались недавно. Так горячо и долго!» Он хотел меня сильно, а я просила мысленно, чтобы не останавливался. Эти приятные минуты, что мы провели в объятиях друг друга, сейчас словно растекаются между нами, воздух пропитывая, наэлектризовывая его, аж кожу покалывает. "Не бойся", говорит Данил, стреляя от глазами на мои колени. "Расскажешь, что случилось?" Твой голос звучал взволнованно, я беспокоился. "Боже, разве можно быть таким хорошим?" И чего я перепугалась? Передо мной злой добряк, он не обидит. Из-за забора доносится музыка. Кто-то явно добавил звук. Данилу звонят. Он быстро отвечает и говорит, что занят, чтобы его не ждали. Начали без. А что там, праздник какой-то? Я жую нижнюю губу, стараясь выглядеть соблазнительно. Знала бы, что он в костюме, надела бы платье поинтереснее. Данила окидывает меня внимательным взглядом. Старший сын Миронова женится, у него мальчишник. Я не сразу понимаю, кто такой Миронов. Сын кулака, что ли? Смеюсь, осознав, о ком речь. «Московский перец, что унаследовал целое состояние. Да кто еще может себе позволить мальчишник в этом заведении? Везет же дуракам». «Ты тоже приглашен?» Удивляюсь. Данил кивает с усмешкой. В горле пересыхает. «Мне вдруг тоже хочется на вечеринку. Сильно-сильно. Сейчас Данилу колхозникам язык не повернется назвать. И проблема в том, что таким он мне нравится еще больше». «А мне можно посмотреть? Сто лет не была на вечеринках. Вернее, ни разу. Ни разу я не была на нормальных. Очень воспитывает нас сварив в строгости. Да и наш местный клуб, конечно, не сравнить с этим санаторием для VIP-персон. Раз Данил приглашён, значит, его ценят, наверное. Не боишься там толпа мужиков, говорит Данил. Чего мне бояться? Я буду с тобой, у самой сердечка из груди выпрыгивает. Я снова на него облизываюсь. Теперь Данил повторяет движение языка, делает шаг вперёд и, взяв меня за руку, тянет на себя. Когда мы оказываемся ещё ближе, протяжение рушит сомнение. Его ладони тёплые, большие, надёжные. Я обнимаю его за шею, привстаю на цыпочки. Данил наклоняется и касается моих губ своими, неспешно, словно пробуя, обнимая до вмёру руками. Они вновь в замке на моей спине, и это приятно. Я дрожу, а он в себя вжимает, с нежностью и словно с благодарностью. Это приятно. Сердце заходится, мозг отключается. Данил, эй, кричит кто-то за спиной. Я слышу свист, крики. Даня разрывает поцелуй, мы поворачиваем головы и видим троих парней. Узнаю только одного — Пашку, который выглядит шокированным, словно Даня ему изменяет со мной. Бледным. Данил переводит глаза на меня. Замок из его рук все еще на моей спине. «Они нас дадут?» — спрашиваю я заговорщически. «Неа», — отвечает Даня. «Целуют меня в лоб. Поехали покатаемся». С этими словами он заглядывает в мои глаза, а ещё улыбается. И в костюме он выглядит просто невероятно. Нам всё ещё нужно поговорить, нахожу я причину. Да, поедем мы ненадолго. Конечно. Даня кивает, берёт меня за руку и ведёт в сторону парковки, прижимая телефон к уху. Паш, мне отъехать надо. Вы веселитесь, я буду чуть позже. Посмотри, чтобы всем хватило бухла и мяса. О'кей? Он убирает сотовый в карман, мы забираемся в машину. Всё в порядке уточняет Данил, словно почувствовав мое напряжение. «Да, просто не ожидал увидеть тебя в костюме. Обычно ты весь грязный, потный и вообще фу!» Он смеется. «Я раньше в Москве работал, а здесь, на хуторе, занимаюсь не только физическим трудом. Иногда нужно прилично выглядеть, обстоятельства требуют». «О, круто! А зачем приехал сюда из столицы?» Корням потянуло. Машина отъезжает от санатория и выруливает на трассу. «Рановато что-то», — говорю я потянула тебя к земле. Молодюша обычно свалить отсюда мечтает. Наверное, это чувство может возникнуть в любом возрасте, а у меня причина была. Расскажешь? В аварию попал. Тяжёлую. Очнулся другим человеком. Ого. Под солнцем хемелькают за окном. Даня берёт меня за руку. Снова приятное тепло разливается по телу. Ради него этого самого тепла я и ехала, если уж быть совсем честной. А не чтобы предупредить о надвигающейся на хутор катастрофе. Какое мне дело до благополучия Мироновых?